Так, как успеть за новогодний стол или как важно опоздать вовремя. Варвара Петровна стояла на краю тутора и не решалась шагнуть на дорогу. Под ногами было море, разливанное, и разлилось оно поверх льда. Проехав же на зелёный свет огромная блестящая машина, напоминающая хищного таракана, обдала зазивавшую старушку водопадом ледяной воды. Город сиял нарядными вывесками, свет отражался в холодных лужах, огоньки подтанцовывали в такт проезжающим машинам. Все вокруг куда-то неслись. 31 декабря. Апофеоз суеты. Завтра наступит Новый год. Тоненькая и хрупкая Вика на самом деле была женщиной с стальным стержнем. Она всё сама и везде сама. Родилась в Москве, выросла под крылом ма и па. Долгое время смотрела родителям в рот, ловила все советы от мамы и приказы от папы. Человека военного с чётким командным голосом и лучшей в мире улыбкой. Мама всегда была за папой. Она хоть и работала, но действительно работающим человеком в семье считался только отец. Так думала мама, а с ней и Вика. Почему именно он стал примером для маленькой Вики, а не мама, она не знала. Ей нравилось, как отец разговаривает с людьми, Вежливо, уважительное, с искренним интересом к словам собеседника. Его все уважали, но многие и побаивались. Везде я всегда первый, он много работал, хоть и держался наравне со своими подчиненными. Пока работу не закончит, есть не садился, людей не отпускал и сам не уходил. Вика боготворила отца. Когда ближе к 18 годам он сказал ей, что пора начинать взрослую жизнь и жить отдельно от них с матерью, Она сначала подумала, что он шутит. Как это возможно, любимую Викусю, так только он её называл, отселить отдельно. Потом, когда отец помог ей вместе с подругой снять квартирку недалеко от её института, поняла его. Не сразу, но поняла. Хотел, чтобы она училась быть сама, жить без них и стала самостоятельной без опеки мамы, которая иногда было чересчур много. Квартирку я купила сама. Мне не помогал никто. Накопила 50%, взяла ипотеку, выплачиваю ее ровненько. Еще пять лет, и она будет совсем моя. Пусть далеко от работы, путь до родителей, как до Америки, но зато сама. Перепланировку сделала на свой вкус. С ремонтом помогла подруга, с которой мы долгие годы снимали квартиру. Она и многородняя, планирует со временем вернуться к своим. Живет теперь вместе со мной. Сказала, что бесплатно ко мне переезжать не хочет. Договорились, что она будет оплачивать коммуналку и делать ремонт. Теперь у нас комнатка и кухонька с эркером. Там поставили ширму, диванчик для подруги. Умудрились даже гардеробную отделить. Вот такая я молодец. Делилась Вика своими успехами с новым соседом, который выкупил последнюю свободную квартиру в их подъезде. И каждый день по возможности подбрасывал ее до метро. Квартирка была маленькая, 38 квадратных метров. Находилась в замкаде, в новостройке, окруженной лесом и другими новостройками. Поселок Изумрудный, получивший свое название благодаря пушистым соснам, находился в пяти километрах от метро Щелковская. Вроде близко, а доберешься только маршруткой. Пробки жуткие, а вечером, если на последнюю опоздаешь, так хоть ночуй на улице. Сегодня она закончила работу пораньше. купила селёдку Красную Крю, ещё с утра сварила овощи. Хотела 31 декабря не входить на работу, но она же, как папа, не могла кого-то просить себя подменить, всё сама. После работы ещё заехала на Таганку, нужно было забрать в офисе интернет-магазина подарки для мамы и папы. Родители уехали встречать Новый год к друзьям на дачу, а она отмечала с подругой первый раз в своей новой квартирке. Торопилась домой. Хоть и Новый год, А погода как весной. В Москве плюс +3, всё тает, просто кошмар. Под ногами практически коктейль Маргарита, только не с клубникой. Крошево из льда и грязи, лежащее поверх ледяной корки. Она с дура надела сегодня новые сапожки на каблучке. Хотелось пощеголять, поэтому передвигалась почти на цыпочках, выбирая упасть или замочить сапожки. Как канато ходится. Светофор переключился на зелёный. Вика стояла и раздумывала, куда безопаснее наступить. И тут прончалась большая чёрная машина, обдав новые сапожки не клубничным мохито. Вика в сердцах развернулась и стала топать, стряхивая грязные лединки с новой обуви. Сделала шаг назад, вдруг с кем-то столкнулась, не удержала равновесия и Упала, ну вообще. Мало того, что новенькие сапожки уже все в разводах от реагента, так и светло-бежевое пальто, подарок мамы на Новый год, теперь насквозь пропиталась тем самым не клубничным. Раздосадованная она поднялась и увидела старушку. Та стояла буквально впритык к Вике. С ее черного, когда-то остромодного, а теперь изрядно потертого, но аккуратного пальто стекала та же жижа. Машина обдала резким душем обеих. Будучи всё-таки раза в 3 моложе, Вика бросилась помогать старушке отряхнуться. Светофор переключился на красный. Они остались стоять, переглядывались друг с другом, стараясь улыбнуться. Так и пошли через переход две мокрые женщины: молодая и пожилая. Одна поддерживала другую под руку, вторая доверчиво опиралась на свою неожиданную помощницу. Доведя Варвару Петровну до тротуара на другой стороне больших каменщиков, Вика поняла, что та просто не может идти дальше одна. На таком катке и молодые-то равновесие не удержат. Вызвалась проводить до дома. Пока шли, Варвара Петровна рассказывала про свое детство в этом районе, какие были дома, улицы, где стояла булочная, какой хлеб там пекли, как в монастырь бегали за молоком, про катание на коньках рядом с площадью. Вика понимала, что уже начинает опаздывать. Может, не успеть на свою маршрутку. А такси стоит дорого. Она со своей ипотекой старалась не шиковать. Но было что-то в этой бабушке такое настоящее, сейчас редко встречающееся, напоминающее ей детство и папу с мамой. Шла медленно в темпе бабулечки, слушала все внимательно, с искренним интересом и попутно гнала от себя мысль о маршрутке. Периодически тренькал телефон. Эта подруга выясняла, куда же она запропастилась и почему до сих пор не выехала. От чая, предложенного старушкой Векой, категорически отказалась, объяснила, что ей ехать за город, хотя потом ещё долго жалела, что не осталась на чай. Было от этих мыслей как-то тепло и очень грустно. Доведя Варвару Петровну почти до квартиры, вылетела из подъезда и помчалась к метро, благо было совсем близко. Пальто уже чуть подсохло. И кофейного цвета пятно смотрелось на светло-сливочном фоне почти как дизайнерский акцент. Так она представляла, чтобы не заплакать от расстройства. Сапожки тоже были в совсем плачевном состоянии. Когда влетела на автовокзал у метро Щёлковская, даже очереди на маршрутку уже не было. Вика опоздала на 30 минут. Всю дорогу надеялась, что из-за погоды маршрутка задержится, но нет. Видимо, водитель тоже спешил к новогоднему столу, хотел развести всех быстрее. Расстроившись и ещё не сообразив, что же делать, Вика села на лавочку. Вокруг сновали спешащие, занятые собой люди, пролетали машины, сияли гирлянды, только Вика не сияла и никуда не летела. Всё, приехали. Здесь и будет её праздник на остановке. А что? Зато запомнится, подумала Вика и с досадой улыбнулась. Достала телефон, написала подруге, что застряла на остановке, начала листать поздравления от друзей и коллег в своих мессенджерах. Машина сигналила всё настойчивее. Вика очнулась из своих фантазий про Новый год на остановке, посмотрела, кто ж так упорно мигает фарами и кричит что-то в окно машины. Тем временем Сергей, а это был он, тот самый сосед по лесочной площадке, Уже вышли из машины, забрал её пакеты с продуктами, стоявшие рядом. Ты давно меня ждёшь. Прости, задержался. Поехали скорее, а то праздник пропустим, сказал он и улыбнулся самой лучшей в мире улыбкой. Конечно, они попали в длинную пробку, длинной в целый год. Выехали в этом году, приехали в следующем. Зато всё было по новогоднему. Праздничное угощение из мандаринов, которые Сергею привёз друг из Абхазии. красный крест с хрустящим хлебом, который она везла с собой. А ещё салют над Москвой. Приветствие тысяч гудков машин, застрявших в пробке, как и они. Улыбки соседей по несчастью, а на самом деле, счастью. Трогательные воспоминания и пузырьки шампанского. Уже дома, куда они ворвались со смехом и шумом, наполненные волшебством этого вечера и ожиданием праздника на всю жизнь. Как вовремя она опоздала.